Ночь на пролет переверстывалась комсомолка. терявшие силы и терпение метрон пажи Матвея и Череспаныч, они верстали еще довоенную газету копейка, а хрипшими голосами кляли дежурных по номеру и верхнюю редакцию. Оба они были милейшими добрыми людьми, кладезем всевозможных баек о газетах и газетчиках, и мы относились к ним с великим почтением. Нервотрепка была скорее общим стилем ночной редакции. Газета, выбывшая с из графика, выходила днем, а то и вечером. В другие города она попадала через несколько суток. Фототелеграфа не существовало, матрицы везли на аэродромы и к поездам, которые в свою очередь либо не могли ждать газету, либо сами опаздывали. Как было объяснить читателям, что сообщение о завтраке в честь господина Н дошло до нас к позднему ужину? Чиновники многочисленных ведомств мало считались с газетами, как впрочем и с газетчиками. Листая подшивки комсомолки, выветрился запах типографской краски, желтизна поползла по страницам. Когда белый мех начинает желтеть, скворники говорят, что он умирает. Как бы ни изменили цвет газетные полосы, цена их только возрастает. Прошлое, если оно было достойным, работает на современность. зовёт человека не вспять, а к возведению на земле новой жизни. Мы любили свою комсомолку, делали всё, чтобы она была другом и советчиком читателя. Впрочем, если быть откровенным, приходилось подниматься на котурны чаще, чем хотелось. Именно в те годы утвердились такие газетные выражения, как битва за хлеб, битва за металл. Они шли, конечно, и от жизни бы, бились люди за многое. Победы давались тяжело, как на минувшей войне. Совсем недавно мой друг, как раз из таких, кто знает, как даются журналистам строки, пришел на родной факультет в МГУ, чтобы встретиться со старшекурсниками. В его газете намечались две вакансии, и он хотел подыскать среди выпускников подходящих кандидатов. Мой друг фантазер и, чтобы дать каждому равный шанс, предложил студентам написать две-три странички на вольную тему, отметить девизом, а во втором запечатанном конверте сообщить фамилию. Газета, в которой он работал, одна из самых боевых, попасть туда журналисту всё равно что актёру выдержать конкурс у Ефремова. Через месяц, как и было условно, он вновь пришёл на факультет. В деканате узнал, что никто из выпускников не пожелал участвовать в конкурсе. Уверен, в наши студенческие годы не один не отказался бы. Должно быть, наше отношение к профессии было более трепетным. Если будущий журналист проявляет безразличие к собственной судьбе, вряд ли его взволнует судьба чужая. В комсомолке авторитет главного редактора был непререкаем. Ум, широта интересов, острота взглядов снискали Гринову всеобщее уважение. Дмитрий Петрович был строг, почти официален, молодёжь побаивалась его гнева, который, впрочем, не возникал без причины. Все знали, что главный не злопаметен, способен, если ошибся, изменить свою точку зрения. Он радовался удаче каждого сотрудника, опытного и начинающего, готов был поддержать в трудную минуту, даже если по каким-то обстоятельствам это давалось тяжело. Однажды Борис Иванов, заведующий военно-спортивным отделом, написал для газеты большой материал о канадском хоккее, на комсомолку допустившую пропаганду космополитизма. В ту пору такое обвинение могло обернуться как угодно. Обрушил гнев сам Климент Ефремочево-Рошилов. Канадский хоккей показался ему подозрительным. Почему канадский, нескопоклонство? По поводу канадского хоккея Горенова непрерывно куда-то вызывали, он возвращался злой, резкий. Коридор пустел, никто не желал попасться на глаза редактору в такую минуту. Затем Борис Иванов был вызван к главному, вся редакция волновалась за него. Мы так и не узнали, какие и с кем Дмитрий Петрович вёл переговоры, но канадский хоккей вместе с Борисом Ивановым реабилитировали, велели правду именовать игру хоккеем с шайбой. В 1957 году Гаринов попрощался с комсомолкой, перешёл в правду, потом много лет смело и энергично вёл таз. Внезапно, а всё внезапное по-своему закономерно, Дмитрия Петровича назначили послом в Кению, затем в Марокко. Держали там долго, больше 10 лет, додержали до пенсии и вывели прекрасного журналиста на заслуженный отдых.